Глава 52. Если честно, в первый момент я решаю, что проводка все-таки не выдержала. Началось возгорание. А путь из этой каменно-металлической тюрьмы только один. И он закрыт на амбарный замок, ключ от которого Михаил потерял. Да, все настолько сложно и запутано в моей голове. Тем не менее, логика присутствует. Я в ужасе подскакиваю на ноги, потом вновь опускаюсь на кушетку, вспомнив, что дым идет вверх, значит, у пола легче дышать. И лишь после, наверное, целой минуты, а то и двух, я понимаю, что пожара нет, как и дыма, как и искрящей проводки. Зато есть крыса, жирная такая, серая, крупная. Этим грызунам хорошо в бараках. У них здесь раздолье, санаторий практически. «Не двигайся», — приказывает Михаил, через раз дышащий от ужаса Светлане, на животе которой сидит грызун и флегматично умывается. «Вот тебе!» — Михаил одним точным движением ударяет крысу, заставляя ту пролететь до самой стены и впечататься в нее. «Все, я тебя спас!» Расслабься и спи дальше. Ещё очень рано. Ларс назначил встречу в обед, а сейчас раннее утро. Ты-то -ты видел? Она просто сидела на мне и умывалась. Она нас совсем не боялась, — восклицает Светлана. Ее руки трясутся, а глаза лихорадочно крутятся, высматривая в углах новых грызунов если таковые решат их навестить. «Успокойся тебе, говорю. Естественно, она была спокойная, ведь это мы в ее владениях, а не наоборот. Не удивлюсь, если мы первые люди, которых она видит настолько близко. Вот и не удержалась, подошла познакомиться. Что ж ты ее к себе домой не позвал? Совёл бы себе домашнего питомца!» Елица Света впрочем, переставая заикаться от страха. «Обязательно заведу, только куплю в зоомагазине. Это-то испуганно сбежала, усмехается Михаил и отворачивается от Светланы, явно намереваясь спать дальше. «Я бы тоже хотела, но едва ли удастся это сделать при утреннем свете. Живот натужно урчит, еще немного, и он будет нещадно болеть» присоединившись к остальному организму. Есть хочется неимоверно. А еще очень хочется принять сильное обезболивающее, освободить сильно отекшие руки и искупаться, а затем полежать на чистой простыне. Ах, мечты-мечты. И главное, насколько они становятся простыми перед лицом опасности. Если я думала, что вчера мне было туго, то я горько ошибалась. По-настоящему туго сегодня, когда я уже давно не ем, а организм избит и замучен, да еще и вынужден сидеть на прогнувшейся кушетке со стойким плесневелым запахом. Просто мечта, а не жизнь. Еще немного, и у меня сложится впечатление, что мстят мне, а не Арну. Что ему до моих мучений? А мне очень даже есть дело. И когда моя жизнь стала напоминать фильм, всегда отдается эхом мысль в моей голове. С самого моего рождения. Для некоторых особо одаренных, так точно, терпеть дальше происходящее становится почему-то легче. Меня всерьез забавляет мысль, что для кого-то я всегда жила в фильме, в сказке, в которой, как оказалось,. Чем дальше, тем страшнее. Помнится, когда-то действительно сказки были гораздо страшнее, нежели их современные версии. Хотя и сейчас сказочные истории на любителя. Детям нравится. Детям нормально и педагогично, чтобы знали, что нельзя к незнакомым бабушкам в дом заходить, да по лесу одним гулять. А для взрослых такая проза уже перебор. Порываюсь приложить руку к колбу. Мне кажется, у меня жар, горячка и вместо мыслей в голове один сплошной бред. Какая сказка, какой фильм, да еще и бабушки с лесом. Ладно, плевать, особенно если меня ждет счастливый конец, а то ведь это не обязательно. Люди зачем-то сочиняют истории, оканчивающиеся плачевно. Не знаю, сколько я так сижу пребывая в некоем подобии транса. Скорее всего, немало, потому что мои тюремщики успевают второй раз проснуться и озаботиться моим состоянием. «Дамочка! Дамочка! Ау!» «Что с ней? Она вроде вчера такой не была». «А не надо было свою злость на нее вымещать. Еще и наручники оставили. На ее запястье теперь без слез не взглянешь». И как нам ее такую продавать? говорит Михаил и снова щелкает пальцами у меня перед носом. Сразу десятого я перевожу взгляд на раздражитель и фокусируюсь на нем. В душе селится надежда, что скоро все закончится. Пришла в себя! С облегчением восклицает Светлана. Да, живучая! Не зря на нее оборотни западают. Но истинность не закрепили. Нам же на руку. Усмехается Михаил и тянет меня за руку. Идемте, дамочка. Муженек ваш приехал. Истинность? Какая еще истинность? С кем? Это ведь тоже сказки. Только для взрослых. Недоумеваю про себя, но недолго. Предстоящая встреча с Ларсом перекрывает в голове мысли обо всем остальном.